но, во всяком случае, не отказалась. Пока. Зазвонил телефон. Звонил Халварсон. У него заплетался язык. Он извинялся, что только что проснулся. «Вот проверил 70 из ста подозреваемых в нанесении тяжких телесных тупым предметом», — сказал он. «Бритх нашел пока только восемь». «Как ты их искал?» «Обзвонил». Подумать только, сколько народу можно застать дома в четыре часа ночи. И Халварсон неуверенно засмеялся, не слыша ответа собеседника. Ты что, звонил домой каждому? Наконец спросил Харри. Конечно, сказал Халварсон. Домой или на мобильник. А дома только у скольких. Харри прервал его. И ты просто просил этих громил любезно предоставить полиции свои особые приметы? Не совсем.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 Один полицейский из нашего отдела. Он сидел и меня дожидался. Наверное, ему он срочно понадобился. — А я думал, что делом Ельтон занимает Скрипас, — сказал Харри. — Очевидно, нет. — А что это за полицейский? — По-моему, его зовут Вогин. Или что-то в этом роде, — ответил Халварсон. — В отделе убийств никакого Вогина нет. Часом не Воллер.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 — Хорошо поработал, — сказал Харри, собираясь положить трубку. — Погоди, твой номер факса! Харри выглянул в окно. На Над Эки Бергом снова собирались облака. — Найдешь в справочнике, — ответил он. Как только Харри положил трубку, телефон затрезвонил снова. Теперь это был Мейрик. Он велел Харри зайти к нему сию же минуту. «Как там твой доклад о неонацистах?» — спросил Мейрик, как только увидел Харри в дверях. «Плохо!» — ответил Харри и уселся в кресло. Из-за головы Мейрика на него смотрел портрет норвежской королевской четы. «На клавиатуре западает клавиша «Е», — добавил Харри. Мейрик вежливо улыбнулся, как король на портрете, и велел пока с докладом не торопиться. «У меня тут для тебя другое дело».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 «Ты быстро научишься, Харри, это не вопрос. Считай это интересным и полезным опытом». М -м -м. «И надолго это?» «На несколько месяцев. Максимум на шесть». «На шесть!» — взорвался хари «Спокойно, Хари, у тебя ведь нет, семьи нет. И кто со мной в команде?» Мейрик покачал головой. «Никакой команды. Ты поедешь один, так надежнее всего. А докладывать будешь лично мне».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 Харри подумал, что это совсем уж странно. Об этом же вдруг подумал и Мэрик. На лице начальника застыло смущение, но теперь было уже поздно. Его рука с растопыренными пальцами беспомощно висела в воздухе. И Харри быстро пожал ее, просто чтобы поскорей снять неловкость.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 «У тебя есть какие-нибудь фотографии?» «Четыре штуки. Две из акерской культмастерской и две с демонстрации перед Блицем в девяносто втором». «Там кто-нибудь есть в шапке?» «Да, те, что из акера». «Шапки, вязаные. Сейчас погружу». В трубке послышалось шуршание. Харри стал молить про себя. «Больше похоже на берет, — наконец сказал Халварсон. «Уверен, — спросил Харри, даже не пытаясь скрыть разочарование».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 Харри понимал, что это чувство опасно. Опасно, потому что прекращаешь сомневаться, слышать эти тихие голоса, сигналищие о внутренних противоречиях, о том, что в картине по-прежнему не все сходится. сомнение как холодный душ. А никому не хочется попасть под холодный душ, когда вот-вот поймаешь убийцу. И ведь Харри сколько раз бывал уверен в своих предположениях и ошибался. Халверсон заговорил снова. «Военные в Стенкере заказывали комбат-бутс прямо из США, так что навряд ли найдется много магазинов, в которых можно их купить. А раз эти ботинки были почти новые...» Харри мгновенно понял ход его мыслей.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 Задача облегчается, если у покупателя на затылке татуировка Зигхаель, но все равно рано или поздно Халварсону придется усвоить, что когда расследуешь убийство, в 99 случаях из ста идешь по ложному следу. Харри положил трубку и позвонил Мюллеру. Выслушав аргументы Харри, начальник отдела полиции откашлялся и сказал Радостно слышать, что хоть в чем-то вы с Томом Волером сходитесь. Что?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 и прилипшее к нему серое перышко, трепещущее на весеннем ветру. Харри застыл, потом схватил свою куртку и побежал к лифту.